Глава 7. Некромант Дома меня ждал посыльный от Верховного с требованием немедленно явиться. Оставив бабочку на попечение Брунгильды, которая заверила, что «рассыпет крысу по углам, а потом отравит», я отправился к правителю. Если посыльный правителя дождался меня, а не просто передал сообщение, значит, действительно что-то важное. Что это могло быть? Не про Эндрю Сархов же спросить ему так срочно понадобилось. Меньше всего, конечно, сейчас хотелось думать о делах. Все мои мысли были заняты Лореной. Ее бархатная кожа, сладкий запах радужных волос и этот взгляд, когда я нес ее на руках. Все бы отдал, чтобы она смотрела на меня так до конца дней. На последнем этаже небоскреба Верховного посыльный откланялся и ушел, А я, отдышавшись, собрался с мыслями, постучался и вошел в дверь кабинета. «Ваше верховенство, можно?» Правитель отодвинул документы в сторону и снял очки. «Да, заходи, Раф, тьфу, то есть Найк. Забываю, что карты вскрыты. Ничего страшного, я уже привык к новому имени, так что называйте как хотите». «Нет, молодой человек, ошибаетесь. Имя — это единственное, что сопровождает тебя всю жизнь. Его дают при рождении и пишут на надгробии». Представить можно как угодно, но в душе останешься все тем же. Дрожи им, но не забывай, для всех ты остаешься рафом. Ваше верховенство, я все понимаю и помню, но вряд ли вы меня пригласили подискутировать на тему имени». Верховный рассмеялся. «Ты прав, присаживайся», — правитель указал на диван. «Может, травяного чаю?» «Нет, спасибо». Хотелось побыстрее закончить разговор и вернуться к бабочке, а не чьи тут гонять тем более успокаивающие. «Как успехи, Лорены? Насколько я знаю, вы сегодня тренировались?» «Да, все хорошо. Оживили десяток, плюс два дефектных и один детеныш». «Сильно дефектные?» «Один без главы, другой на трех лапах». Верховный почесал бороду. «Ну, детеныша вырастим, а вот дефектных придется уничтожить». «Наше дело передать вам, а дальше хотите — уничтожайте, хотите — танцевать, учите, нам не важно». Правитель усмехнулся. «Не хочешь при ней выглядеть зверем, уничтожающим ее творение? Ну-ну. Впрочем, правильный подход к делу. Когда от тебя зависит один этап, беспокоиться о другом — пустая трата нервов. Уж поверь человеку, который по долгу службы заботится обо всех. Верховного, смотрю, на мудрость потянуло. Стареет, что ли? Или время тянет?» Ваше верховенство, посыльный сказал, что у вас ко мне разговор, не терпящий отлагательств. Взял на себя наглость поторопить его я и заметил искры недовольства в его глазах. Эх, молодежь, все спешить куда-то. Я тоже раньше таким был. Хотелось сделать все и сразу, но потом понял. Жизнь, она ведь в моментах. За всей этой беготней мы не замечаем мелочей, из которых состоит наша жизнь. Когда смотришь на общую картину, всегда кажется, что чего-то не хватает. Денег, власть счастья, счастье. Но ты хоть раз присмотрись к деталям. Каждая из них самостоятельна и полна. Он издевается. Сначала присылает посыльного, требует немедленно явиться, а потом просто рассуждает о жизни. Хотя что-то в его словах есть. Ладно, закончим лирику. Просто подумай об этом на досуге. Давай к делу. Через неделю состоится некроманское первенство. Но как я... «Не переживай, Найк, я помогу тебе. Но с одним условием, ты проиграешь второму!» Бабочка Найк вернулся, будто в коконе задумчивости, и не слышал вопросов. Оставалось только гадать, куда он ходил в такой спешке, и что там узнал, раз до него не достучаться. «Паразит-карнавал приветствует ногой!» сказала тетушка, увидев некроманта. «Точно!» После оживления Эндрю Сархов у меня не оставалось сил. Еле ложку держала, поэтому для меня было героическим поступком штурмовать дверь кабинета Найка. «Мне надо побыть одному, Лорена. Что-то срочное!» Я продолжала стучать, уверенная, что моя срочная помощь в виде дружеского плеча и ушей очень даже необходима. В очередной раз, замахнувшись кулаком, я чуть не ударила в глаз, который вдруг вырос на двери. Нет его! буркнула дверь и снова стала как неживая, оставляя меня в шоке с занесенным кулаком. Ого, так дверь, которую я оживила, никуда не делась, просто научилась мимикрировать. Пусти меня внутрь, а то сдам, тихо прошептала я при граде. Один глаз снова появился, потом рот. Нет! Хозяин страшнее! Я теперь некромантией владею владею, упокою, пригрозила я, и у двери появился второй глаз. Оба зрачка внимательно посмотрели на меня и тихонечко щелкнули затвором, чтобы я могла войти. Найк был погребен в бумагах и книгах, ель нашла. То, что он сидел даже не за столом, а на полу, лучше других свидетельствовало о его состоянии. Он поднял на меня расфокусированный взгляд, весь такой взлохмаченный, что у меня невольно возникло желание его пожалеть, накормить и спать уложить. Странные, в общем, желания, ненормальные. Найк смотрел на меня, не мигая, будто видел сквозь меня, а я тихо опустилась рядом. «Чем тебе помочь?» «Чем?» — усмехнулся он как-то особо горько и криво. «Я сам не знаю, чем себе помочь. Я, наверное, самый никчемный мужчина, которого-то видела». «Не говори так». «Сам не люблю нюни, но сейчас прям свербит устроить минутку самобичевания». «Говорил же, не заходи!» Я остался бы в твоих глазах неукротимым, непобедимым. «О, понесло!» — засмеялась я, радуясь, что чувство юмора Найка все еще здесь. «У всех бывают минуты слабости, и мне очень приятно, что ты смог показать мне эту сторону. Значит, я твой друг». «Друг?» — щека Найка дернулась. «А я не хочу быть просто другом. Ты моя невеста». Я от удивления даже спину выпрямила и поймала себя на том, что уголки губ дрогнули вверх. Я рада этим словам. Мне приятно, что он называет меня невестой. Но между нами ничего не было. Я отвела взгляд, изображая стеснительность, а сама навострила все шесть чувств. Но это можно исправить. Ты этого хочешь? Хочешь, чтобы я был твоим женихом или все еще одержима разговором с Нитоном? Мы смотрели друг другу в глаза так цепко, будто бы пытались увидеть, что у нас внутри. Что в душе, что в сердце, что в уме. Я открыла рот и поняла, что не могу четко выразить все, что у меня внутри. И Найк будто понял, весь потемнело лицом и наклонил голову к бумагам. А потом вдруг резко бросил папки в сторону, схватил меня за плечи и впился в мои губы. Некромант. Бабочка отскочила, словно ее Эндрюсарх поцеловал. «Ты чего сдурел?» В ее глазах перемешались возмущение, растерянность. Щеки алые, как розы в живерике. Девушка вскочила на ноги и зашаталась, будто не знала, в какую сторону бежать. Я тоже поднялся. Возможно, я сделал шаг в сторону Лорены, но она отпрыгнула на два. Найк, не надо, пожалуйста. Румянец все еще солнцами пылал на щеках девушки. Я же вижу, что ей нравлюсь, чувствую. Вот даже сейчас в ее взгляде ни капли неприязни, что-то другое намешано. Так в чем дело? Почему? Если я пошел в банк надо дожимать ставку до конца. Это неправильно. У меня есть Нитон. Девушка смотрела в сторону. Святые некроманты. Про правильность мне говорит девушка, которая совсем недавно предложила свою девственность в обмен на услугу. Тогда, видимо, все правильно было. А сейчас фу-фу-фу. Нитоны, ногтя твоего не стоит. Я сделал еще один шаг. Бабочка на этот раз осталась на месте и даже взгляд остановила на мне. Лорена. Я долго сопротивлялся этой мысли, но больше не могу. Ты мне нужна. Найк, пожалуйста, не продолжай. Ее нижняя губа задрожала. Я... я не могу, понимаешь? Мне с ним надо поговорить, все выяснить. Я...» Бабочка выскочила за дверь и остался один. Со стороны выхода послышался тяжелый вздох. Нет, наверное, показалось. Ставка не сыграла. А с другой стороны, на что я рассчитывал? Что она кинется ко мне в объятия? Ну, если до конца быть честным, то да, именно на это. Дурак. Ну, понятно же, бабочка уперлась в идею вернуть Нитона и не отступит. Хоть Эндрюсархами оттаскивай. Если она ради него пошла на такое, то надо было самому смекнуть, что шансов у меня никаких. Кто я в ее глазах? Мелкий самозванец на большой должности, да еще и по милости правителя не своими силами. Спасибо Верховному за созданное впечатление. «Все, нужно избавляться от этого наваждения, не будет ничего, точка!» Я похлестал себя по щекам. Внутри появилось ощущение пустоты и стало с бешеной скоростью разрастаться. Хотелось кричать, громко, до хрипа, чтобы сорвать голос, которым я только что сказал, возможно, самую неуместную фразу в своей жизни. «Зачем? Как мне дальше с ней общаться после этого разговора?» «Как ни в чем не бывало? Не смогу, не общаться совсем, тем более не получится». Вопросов больше, чем ответов. Единственное, что я знал твердо, не нужно было лезть к ларене. Я подошел к окну, приоткрыл его и вдохнул прохладный воздух. Мертвобург внизу жил привычной жизнью. Мои терзания, несмотря на должность первого, были мелочью в рамках общей картины. Жизнь текла дальше, унося случившееся в омут прошлого. Эмоции понемногу улеглись, и в дело вступила логика. «Произошло что-то страшное? Нет. Обидно, но не смертельно. Будут ли катастрофические последствия? Тоже нет. Ну, чувство неловкости поначалу, потом забудется. В конце концов, я хотя бы попробовал. Это лучше, чем потом жалеть, что могло получиться, а я струсил. Все нормально. Живем дальше». До ее разговора с Нитоном. «Пусть поговорит, отведет душу. Я не могу ее отпустить. Может, упокоить конкурента?» бабочка». «Ваше верховенство, мы пытались ее остановить, но...» — стражник влетел в кабинет правителя следом за нами. «У нее был весомый аргумент, я вижу», — сказал Верховный, оглядывая то, что творилось в помещении. «Свободен». Несмотря на огромные размеры, в кабинете яблоку негде было упасть. Все пространство вокруг занимали рычащие андрюсархи. «Юная леди, чем обязан визит у такой внушительной делегации?» Извините, чай не предлагаю, вряд ли кто-то из слуг в здравом уме отважится зайти сюда. Я до сих пор не могла отдышаться после поцелуя. Я выполнила свою часть уговора. Вот, Андрюс архи я хочу поговорить с Нитоном. Дрожащей рукой я показала на древних животных. Верховный стоял около стола, не решаясь двинуться с места, будто отгородился брикадой. За ним зорко наблюдали несколько десятков глаз непредсказуемых хищников, слушающихся команды одной взволнованной бабочки, то есть меня. Наверное, в любой другой день мне бы никогда не хватило духу заявиться сюда с лохматыми аргументами моей силы и потребовать исполнения обязательств. Но этот поцелуй, да, он будто сердце мне расколол. Нет, душу или не знаю что, но точно все перевернул с ног на голову. «Честно говоря, я представлял момент передачи животных немного по-другому. Мой кабинет не самое подходящее место. Пришла бы одна, и мы договорились бы, где и когда...» У Верховного была дурная привычка все растягивать. Время, слова, долги. «Я не могу ждать», — перебила я его. «Когда мы отправимся на поиски?» «Мы?» — удивленно спросил правитель. «Несмотря на твою дерзость и решительность...» «Поиск беглого преступника немного опаснее прогулки под луной. Пусть этим занимаются специально обученные люди». «Хорошо», — я кивнула, понимая, что не могу с ним спорить. «Тогда я пойду сама. Не могу ждать». «Почему?» — Верховный открыл ящик стола и достал оттуда бутылку с фиолетовой жидкостью. «Может, поговорим?» «Просто дайте те артефакты, о которых вы говорили». «Какие?» — он явно косил под дурачка. «Те, которые могут заставить Андрю Сархов искать конкретного некроманта». «А, ты про это. И что ты с ним делать будешь?» «Прикладывать, в еду подсыпать. Есть еще вариант по головам им стучать. Вот они обрадуются». «Нет, деточка, все не так просто. Нужен ритуал, и, соответственно, какое-то время. А у тебя, насколько я понимаю, еще дела есть». «Дела?» «У Найка состязание на носу. А ты будешь по лесу бегать. Как же он без поддержки?» «Состязание?» «Ты не знаешь? На следующей неделе состоится некроманское первенство. Найк будет подтверждать свой титул. Думаю, ему очень нужна твоя поддержка. Или это не так?» Некромант. «Найк, ты понял свою задачу?» Верховный явно переживал, постоянно теребил бороду. «Я прохожу все этапы, вровень со вторым». «Но последнее, самое сложное. Делаю чуть дольше и проигрываю», — повторил я разработанную нами схему. «Правильно. Как ты будешь их выполнять, это я беру на себя. Сделаем все так, чтобы у третьего и последующих некромантов не возникло желания состязаться с тобой за второе место». Улыбка была такой приторной, словно я литр неразбавленного живериканского нектара натощак выпил. «А если что-то пойдет не так...» Несмотря на ясность предстоящей картины, меня не отпускали сомнения. «Найк, твои задания, по сути, буду выполнять я. Твоя задача просто изображать умное лицо и создавать видимость ритуала. Что тут может пойти не так? Или ты думаешь, я свою должность известным местом заработал?» «Как-то слишком наигранно», — сказал он. «Или я уже параною? Я чуть показушно не засмеялся, на секунду представив, как верховный соблазняет кого-то, чтобы стать правителем. А если кто-то что-то заподозрит? Состязание будет проводиться в закрытом формате. Три члена жюри и по одному представителю от состязающихся. С твоей стороны будет Ларена, со стороны второго я. Жюри беру на себя. Пик горного хребта, ветер свистит в ушах, на противоположной стороне узкого ущелья стоят члены жюри. Три представителя департаментов, Ларена и Верховный. Ее не продует там на таком ветру, так легко одета. И каким проклятием она должна здесь присутствовать? Да чтобы они блох до конца жизни воскрешали! «Последний этап, Раф!» — крикнул мне мистер Икс, скользко улыбаясь. Весь такой прилизанный. Он весь день бесил меня, потому что бросал жгучие взгляды в сторону Ларены, от которых ее одежда чуть не вспыхнула. За сегодня я понял одно — этот парень точно в сговоре с Верховным. А нет, еще второе. Я точно у него не в любимчиках. Иначе бы мне так не досталось. На нас натравили сумеречных гиен, из-за чего моя голень уменьшилась на укус. Левая рука сломалась, когда при сложном воскрешении земных пород на меня сошел пласт. А сейчас мы должны были поднять любое ранее живое существо, которое давно окаменело в породе и само стало ее частью. Я лично впервые слышал о таком и сомневаюсь, что это вообще возможно. Даже не представляю, как не то что выиграть, но и достойно проиграть этому мистеру Икс здесь. Я украдкой посмотрел на Верховного, но тот лишь еле заметно кивнул, показывая, что все в порядке. Ладно, глаза боятся, но спектакль сам себя не сыграет. Я стал сосредоточенно шептать заклинания. Те или не те, им все равно не видно». Рядом мистер Икс уверенно расправил плечи и устремил ладони к земле. И тут я заметил, как знакомая магия Верховного течет совсем не в меня, во второго. А для меня даже камешек не треснул. Даже каменная крошка не поднялась. Позорище! Нет, ну, так топтать мою гордость мы не договаривались. Я хотя бы свой телекинез применю и пущу пыль в глаза. Вихрь из воздуха и мелких частиц пород поднялся ввысь, А между тем у мистера Икс земля треснула, и оттуда уже что-то показалось. Выглядели мы отвратительно контрастно. Смотреть в сторону бабочки было стыдно. Неожиданно я почувствовал, будто в каменную породу подо мной кто-то врезался. Пик содрогнулся. Эта сила была не моя, но знакома до боли. Я резко поднял голову и посмотрел на Лорену. Ее крылышки снова стали маленькими и быстро-быстро трепетали. Некромант. Скала разверзлась и отбросила меня к краю ущелья. Над горами раздался дикий рев такой силы, что плоский скелет саблезубой рыси, поднятый мистер Икс, бросился на утек, теряя на ходу куски своих окаменелых останков. Все присутствующие застыли в ужасе. Земля содрогнулась еще раз, трещина разъехалась сильнее, и из нее показался огромный приплюснутый каменный череп, похожий на крокодилий. Ларена, слабительное тебе в зелье! Ты кого на этот раз подняла? Быстро сгруппировавшись, я откатился от края и вскочил на ноги. Лежа встречать такую махину иди и так себе. Если я правильно понимаю, этот малыш должен слушаться бабочку. Только вот пока она ему объяснит, что кусаться нельзя, рептилия меня уже переваривать начнет. Это сарказух! послышался встревоженный голос Верховного. Отлично, будем знакомы. Легче от этого не стало, но хоть если предстану перед Всевышним, смогу рассказать, кто меня сожрал. Сарказух понемногу выбирался на поверхность, на ходу обрастая плотью. Сказать, что он был огромен, все равно, что назвать море озером. В длину, как два андрюсарха, а в пасть меня можно положить, еще и место для гарнира останется. Я стал медленно отходить в сторону, не спуская глаз нового знакомого. Что делать? «Бежать бесполезно, за один рывок догонит, договориться с ним тоже не получится». Сарказух медленно осмотрелся и остановил взгляд на мистере Икс. И по глазам видно, не поздороваться собрался. На принятие решения ушла доля секунды. Я рванул вперед, опережая рептилию, в два прыжка достигнув второго, который стоял неподвижно, как на отгробие. Я повалил его на землю, вместе с ним откатился в сторону, а на наше место взглядом перекинул огромный валун, в который саркозух с размаху въехал носом. Пока рептилия приходила в себя после встречи с суровой реальностью, я вскочил, одновременно за шиворот подняв второго. «Бежим отсюда, быстро!» Мистера Икс уговаривать не пришлось. Он с разбегу примахнул ущелье и бросился в сторону Верховного. Я рванул следом, но на самом краю, споткнувшись о камень, нелепо взмахнул руками и плашмя полетел вперед. Не знаю, каким чудом удалось кончиками пальцев зацепиться за противоположный край обрыва. Я поискал ногами уступ, на который можно опереться, но удача уже явно повернулась ко мне своей изящной спиной. На, раф! услышал я сверху голос Лорены, вовремя исправилась. Бабочка подбежала к краю, на ходу, совсем не по девичьи, гаркнув кому-то «Стоять!», видимо, срокозуху, и, упав на колени, схватила меня за руку. Сказала она это настолько командным голосом, что стоять остались все присутствующие, и помогать никто не торопился. «Ну что вы стоите? Он же сейчас упадет!» крикнула Ларена, обернувшись назад. Наверху послышался топот, и я увидел мистера Икс. «Хватай за вторую, я одна не справлюсь!» «Отпусти! Сейчас я его вытащу!» Мистер Экс аккуратно за плечи отодвинул бабочку, а потом неожиданно с размаху наступил мне на пальцы. Руки пронзила острая боль, и я сорвался вниз. «Нет!» — завизжала Лорена. А дальше случилось то, чего я не представлял даже в самых страшных своих кошмарах. Бабочка бросилась с обрыва следом за мной.